Ву Амлинь он сначала занимал должность вице-президента а с февраля 1935 года президента Кроме того, Дзэнис был членом ЦИК СССР, ответственным редактором теоретического журнала Ву Амлина под марксистско-ленинским знаменем. Заведовал кафедрой советского строительства в Киевском институте Красной профессуры. И был старшим научным сотрудником Института советского строительства и права. Зенис имел учёную степень доктора юридических наук и звание профессора. В 1934 году был избран членом-корреспондентом Академии наук УССР. Занимался одновременно и педагогической, и научной деятельностью. Его перу принадлежат около 40 научных и общественно-политических работ, посвящённых проблемам партийного и государственно-правового строительства, развития демократии. Писал Дзенис и об угрозе фашизма. Статьи Фашизм в Латвии, Германский фашизм, о социальной природе и массовом базисе гитлеровской партии. Коллеги по работе характеризовали Дзенниса как принципиального работника, отмечали его прекрасные организаторские способности, интеллигентность, честность и образованность. Для характеристики личности Дзенниса представляет интерес и его письмо на имя Сталина и Кагановича от 22 июля 1936 года. В это время над ним уже начали сгущаться тучи. В связи с этим он отмечал в указанном письме: за два с лишним десятка лет, проработанных в партии, я от неё не отступал, ей не изменял, за неё боролся. Даже последние 2 года здесь на Украине заполнены напряжённой борьбой за партию. Я истрёпан в этой работе. Я, может быть, и какие-то ошибки сделал, но я был честен, таким я был всегда. Я всё отдавал партии Ленина-Сталина, которую я безгранично любил. Я ей предан с юных лет и до сего дня. Но сталинская система не щадила ни чужих, ни своих. Дело по обвинению Дзаниса С самого начала велось явным обвинительным уклоном и грубыми нарушениями процессуальных правил. После ареста Дзенес категорически отрицал какое-либо своё участие в контрреволюционной деятельности. Следователь Борисов знал, что арестованный сильная натура, и путём кавалерийской атаки его не возьмёшь. Поэтому Борисовым для выколачивания признательных показаний от Дзениса была применена тактика длительных и мучительных допросов, психологического давления, запугивания, обещаний в смягчении вины и тому подобное. По этой части Борисов считался в органах НКВД большим специалистом. О методах ведения следствия Борисовым рассказывал в 1955 году прокурору военной прокуратуры Киевского военного округа профессор Ярошинский. В 1936 году он работал начальником учебной части в УАМлина и был осуждён по делу номер 123 в 1937 году к 10 годам лишения свободы. Он также испытал на себе методы работы Борисова. Считаю, заявил Ярошинский, Что ведение следствия Борисовым является примером преступного извращений следственной процедуры путём тонкого и умелого комбинирования методов игры на человеческих слабостях, угроз, подкупа, посулов, шантажа по отношению к целому ряду лиц имело место сильное психическое воздействие, осуществляемое Борисовым недостойными методами. 11 суток длилась неровная дуэль между следователем и Зенисом. Это была дуэль между ложью и правдой. Ложь взяла верх. На двенадцатый день после ареста Зенис был сломлен. Явно под влиянием Борисова он написал письмо на имя народного комиссара внутренних дел у СССР Балецкого В письме говорилось: сознавая всю тяжесть совершённого мною преступления против партии и всей советской страны, я хочу чистосердечным признанием и откровенными показаниями искупить хотя бы долю моей вины перед родиной всех трудящихся Со второй половины 1930 года я состоял в боровшейся против партии Ленина-Сталина контрреволюционной право-левацкой организации, в которую меня вовлекли Пашуканис и Стэн. Прибыв в 1934 году на Украину, я был связан с другими участниками этой же контрреволюционной организации. Я прошу лишь об одном, чтобы партия и советская власть дали мне возможность честным и упорным трудом завоевать право быть в рядах трудящихся строителей социализма.